Глава шестая. Бизнес для чайников. Нет, у нас нет плохих яблок. Прежде чем поступать в академию, Элиза Байингтон случайно обнаружила власть плохого на рабочем месте. Негативность может быть весьма заразной в личных отношениях, но быстро распространяется и в больших группах. Никто в компании по видеопроизводству, расположенной на западном побережье, не знал об этом факте, когда Байингтон получила работу. Офис представлял собой открытое пространство с рабочими местами. Такая планировка этажа должна была поощрять сотрудничество, но этого не происходило. Продажники, работавшие в таких условиях, редко общались, а менеджеры, чьи офисы находились у стены, не открывали двери. Чаще сотрудники ходили на обед по одному или ели за своими столами, игнорируя общие комнаты отдыха. Byington Считала это место мрачным и неприветливым, пока у одного из продажников не начались проблемы с сердцем. И он не перешел на работу из дома три дня в неделю. Этот парень был одним из самых общительных в офисе. Ему нравилось болтать с коллегами. Но была у него и неприятная сторона. Обсуждая клиентов, он насмехался над ними и пародировал телефонные разговоры, чтобы показать, какими тупыми и скучными бывают покупатели. На общих собраниях он дразнил людей за мелкие ошибки и закатывал глаза, когда выступали новички. Если ему что-то не нравилось, он громко жаловался. Но при всем этом хорошо работал. Поэтому Баингтон не считала его проблемой. Она едва ли о нем думала, пока он не начал трудиться из дома. В такие дни менеджеры открывали двери своих офисов, Продажники стали проводить время за рабочими местами друг друга, обменивались историями и стратегиями, а на собраниях предлагали больше идей для улучшения компании. Один сотрудник принес домашний брауни для коллег по офису, другой – радио, чтобы включать классическую музыку. Все больше людей обедали в комнате отдыха. Иногда по вечерам компания коллег ходила вместе выпить. Теперь офис был приветливым. Но только в те дни, когда язвительный коллега не приходил на работу. С его возвращением снова становилось тихо. Баингтон начала обсуждать эту странную динамику с Уиллом Фелпсом, выпускником бизнес-факультета Университета Вашингтона. Странность так заинтриговала их, что они стали искать объяснения в научной литературе. Обнаружилось, что количество исследований эффекта плохого яблока растет. Этот термин позаимствовали из старой поговорки, искаженной из-за частого использования. Теперь мы говорим о плохих яблоках, как об изолированных примерах, а не представителях целой группы. Когда в организации разгорается скандал, защитники жалуются, что несправедливо винить всех за грехи нескольких людей. Защитники заявляют, что даже в лучшем офисе есть плохие яблоки. Лингвист Джефф Нанберг. Считает, что искажение смысла словосочетания произошло в 1970 году из-за песни Османс Одно плохое яблоко Не портит весь урожай, малышка примера жвачного соула, который раздражает как музыкальных критиков, так и традиционных моралистов. Оригинальная поговорка появилась в те дни, когда большинство людей жило на ферме. Они осознали, что яблоки растут не гроздьями и поняли, что происходит в бочке с плодами вне холодильника. «Гнилое яблоко портит своего товарища», предупреждал Бенджамин Франклин, обдумывая мудрость, известную, по крайней мере, с XIV века, когда в кентерберийских рассказах заметили, что сгнившее яблоко портит оставшиеся. Чосер имел в виду, что порченное яблоко заражает другие. Он понимал социологию лучше, чем османс испорченная бочка. Часть первых исследований социального влияния проводила психолог Линда Джордж на пациентах медицинского центра университета Дьюка. Сначала коллеги насмехались над ней. Тогда, в 1970-х, сама мысль, что на микробов и болезни влияют разговоры пациентов с семьей и друзьями, казалась смешной. Но с годами доказательство становилось неоспоримым. Люди, которых часто навещали, выздоравливали быстрее и раньше покидали больницу, чем одинокие. Социальная поддержка стала ключевым словом среди медицинских исследователей и психологов. Они показали, что эмоциональная и материальная помощь от семьи и друзей усиливает иммунную систему, понижает уровень гормона стресса и тормозит деменцию среди пожилых. От внимания люди становились счастливее и здоровее реже болели простудой и жили дольше. Но потом исследователи рассмотрели другие аспекты социальных связей. Да, когда вы боретесь с серьезной болезнью или проблемами на работе, полезно иметь рядом любящего партнера и верных друзей, которые могут вас подбодрить, помочь с деньгами и логистикой, дать совет или информацию и просто составить приятную компанию. Но что если супруг будет придираться или преуменьшать проблему. А друг скажет «Я же говорю!» и предложит бесполезный совет. Что, если он начнет сплетничать о ваших горестях? А как насчет людей, затаивших обиду на конкурента или супруга, которому уже надоели? Вскоре в научной литературе появился другой термин – социальный подрыв. Ученые стали измерять поддержку и подрыв в статистических анализах. К разочарованию многих оптимистичных исследователей, но не к удивлению тех, кто дочитал до этого места. Эффект негативности снова был очевиден. Социальный подрыв оказался сильнее поддержки. Исследование вдов выявило, что на их счастье скорее влияли конфликты, чем помощь друзей и родственников. Другие исследования касались пожилых людей, включая тех, кто справлялся с потерями или болезнями. На них плохие отношения тоже влияли очевиднее хороших. После позитивного общения люди чувствовали себя счастливее, но все еще переживали из-за основных проблем в жизни. Между тем, неприятное общение сильнее расстраивало людей и заставляло их больше переживать о своих бедах. Смысл не в том, чтобы игнорировать больных и обездоленных. Да, им нужна поддержка, но они особенно уязвимы перед негативностью. Обратите внимание на их реакцию и потребности. Мы уже знаем из второй главы, как правило, лучше слушать больше, а говорить меньше. Можно подумать, что человек вдруг потерявший работу, получит больше плюсов от общения с друзьями. Все-таки внезапная безработица вгоняет в депрессию и тревожность. Но изучая социальные контакты безработных несколько месяцев, исследователи узнали, что у встреч с друзьями Могут быть и минусы. В первые дни поддержка и подавленность находятся в балансе. Но со временем критика и сарказм друзей становятся сильнее подбадривания, чего безработный еще больше тревожится и впадает в депрессию. Когда вы теряете работу, ваше ментальное здоровье страдает соответственно тому, сколько горя вы получаете от окружающих. Но когда вы работаете, ничто вас так не расстраивает как трудный босс. Исследование под названием «Социальный подрыв на рабочем месте» тщательно перечислило все способы подавления одного офицера руководителями и коллегами в полиции Словении. Они преуменьшали его идеи, не разговаривали с ним, оскорбляли, ранили его чувства, заставляли замолкнуть, если он сомневался в процедуре, а еще заставляли чувствовать себя некомпетентным, обсуждали его тайком и распространяли о нем слухи. Такие вещи оставили след на сотруднике. Он чаще говорил о головных болях и других физических проблемах, что вредило и самой полиции. Если подрывом занимался коллега, сотрудник активно мстил организации в целом, крадя оборудование. Если подрывом занимался руководитель, работник обычно выбирал более пассивные виды мести, например, пустую трату рабочего времени. Исследование показало, что позитивные действия работников и коллег не компенсируют негативные. А самым тяжелым было наличие руководителя, который как поддерживал, так и подрывал. Если сотрудник отправлялся к боссу, надеясь на поддержку, потому что она предлагалась в прошлом, а в итоге чувствовал себя униженным, то скорее был склонен к саботажу. Доказательства, полученные из сети фастфуда в Австралии, позволили ученым проанализировать среди сотрудников трех дюжин ресторанов поведение как хороших граждан, так и несоответствующих норме. Хорошее поведение, например, внимание к клиентам и помощь коллегам, приносило сотрудникам высший рейтинг от начальника, но не особо ускоряло обслуживание клиентов. И именно негативное поведение влияло на выручку. Если в смене сотрудников были плохие работники, которые опаздывали, увиливали от задания или насмехались над коллегами, клиентам приходилось дольше ждать свою не такую уж быструю еду. Больше продуктов пропадало, потому что работники либо впустую тратили их, либо отдавали слишком много бесплатных обедов друзьям. Некоторые корпорации пытаются распознать плохие яблоки, предлагая кандидатам личностные тесты, полезные в сочетании с правильными мерами. Исследователи-психологи выделяют так называемую «большую пятерку» оценки личности. Эти данные – результат строгих статистических анализов связей между многочисленными характеристиками. В отличие от великих теорий Юнга и Фрейда, которые шли от общего к частному, «большая пятерка» – это подход снизу вверх. Она началась с миллионов деталей в виде данных о том, может ли человек с одной характеристикой иметь другую. С развитием статистики исследователи наконец увидели, как эти маленькие взаимосвязи формировали группы, набор общих характеристик, собранных отдельно от других групп. После тщательного изучения цифр и споров о подсчете статистики и интерпретации данных, общество исследователей пришло к пяти основным группам. Те, кому знакома любовь ученых к спорам, не удивятся, услышав о предложении добавить шестую группу, связанную с моральными характеристиками. Можно понять большую пятерку через слово конюе, состоящее из первых букв каждой величины. Сознательность, способность прийти к согласию, нейротизм, открытость и экстраверсия. Сильнее всего с плохими яблоками связаны три первые величины, потому что они отражают качество работы. Сознательность измеряет самоконтроль, дисциплину и желание трудиться. Способность приходить к согласию определяет, как человек ладит с другими, как часто спорит и ссорится. Нейротизм отражает эмоциональную нестабильность, силу тревожности и депрессии, насколько легко человек раздражается и как часто жалуется. Эмоционально нестабильные люди могут сами выполнять работу, на которую их вдохновили, но набирая сотрудников на совместный проект Избегайте типажей Винсента Ван Гога или Сильвии Плат. Психологи понаблюдали, как команды из четырех человек обменивались мнениями во время лабораторного эксперимента и поняли, хотя это и неудивительно, что у команды эмоционально стабильных людей появлялось намного больше креативных идей, чем у команды эмоционально нестабильных. Но исследователи удивились, создав смешанные группы двух нестабильных и двух стабильных человек Такие команды показали себя не лучше нейротичных. Результат слегка улучшился, когда добавили больше стабильных членов, но не дотягивал до записи в статистику. Ученые выявили знакомую пропорцию 4 к 1. Плохие члены влияют на команду в 4 раза сильнее хороших. За пределами лаборатории такую же схему выявили, изучив рабочих нескольких производственных компаний. Ученые измерили основные элементы большой пятерки – сознательность, способность прийти к согласию, нейротизм, открытость и экстраверсию – среди членов рабочих команд. Потом оценили выполненную каждой командой работу. Легко ли общались члены, как избегали конфликтов, насколько нравились друг другу и насколько честно делили рабочую нагрузку. Ученые ждали лучших результатов от команды сотрудников со средним баллом. Такие люди принимают во внимание сильные и слабые стороны всех. Но оказалось, что самый мощный способ предсказать работу команды – баллы худшего участника. Один ленивый, неприятный, эмоционально нестабильный человек мог саботировать всех. И неважно, был ли в группе выдающийся участник. Звезда не могла компенсировать урон, нанесенный неудачником. Эти исследования позволили Байингтон и Фелпсу лучше понять, Что пошло не так в офисе? Совместно с одним из профессоров Фелпса Терренсом Митчеллом, им удалось рассмотреть проблему в работе, как, когда и почему плохие яблоки портят бочку, негативные члены и нефункционирующие группы. Созданная классификация выделяла три типа плохих яблок. Они не были взаимоисключающими. Человек может принадлежать сразу к нескольким. Но эффекты разнились в зависимости от типа, как и показал Фелпс в эксперименте со студентами с факультета бизнеса. Он разделил их на команды по четыре человека и дал задание. Найти лучшие стратегии для определенной компании. Один из участников был актером, исполнявшим разные роли. В некоторых комнатах он вел себя естественно, но в других изображал один из трех типов плохого яблока. Первый. Придурок. Официальное название в научной литературе ⁇ Межличностное отклонение. Объясняя различные типы плохих яблок, исследователи используют слово придурок. Подразумевается человек, подвергающий коллег насмешкам, оскорблениям, злобным шуткам, проклятиям и разным формам грубости. Актер в эксперименте Фелпса, войдя в режим придурка, реагировал на идеи других людей вопросами ⁇ Ты шутишь? ⁇ или ⁇ «А ты вообще раньше изучал бизнес?» Второй. Халтурщик. Он избегает ответственности и не выполняет работу. Такой лентяй может замедлить проект, просто не сделав свою норму. Но он оказывает и более коварное влияние. Он сеет разлад в группе, потому что остальным не нравится делать больше положенного, и они чувствуют себя неудачниками. В эксперименте Фелпса актер в режиме халтурщика клал ноги на стол и зависал в телефоне, вместо того, чтобы работать с командой. Третий. Нытик. Такого чрезмерно негативного субъекта мучают плохие чувства. Чтобы войти в настроение для этой роли в эксперименте Фелпса, актер представлял, что у него только что умерла кошка. И пока остальные члены команды раздумывали над идеями, он хандрил и опускал голову на стол. Это мгновенно повлияло на группу. Негативные чувства очень заразные. Достаточно показать людям сердитое лицо, чтобы они сами разозлились, а плохие эмоции сохраняются дольше хороших. Команда лучше справляется, когда полна энтузиазма, или, по крайней мере, не враждебности, по отношению к проекту. Но мораль сложно поддерживать, когда кто-то постоянно ноет, ведет себя пессимистично, тревожно или сердито. Многие исследования показали, что взаимодействуя с человеком в депрессии, люди в итоге сами чувствуют себя плохо. Во всех трех версиях эксперимента Фелпса влияние плохих яблок было очевидно. В среднем команда с халтурщиком или придурком выполняла работу на 35% хуже обычной команды. Нытик не особо влиял на процесс, но заставлял окружающих подавлять энтузиазм и эмоционально отстраняться. Все три вида плохих яблок вызывали поразительные изменения в поведении команд. В начале сессии большая часть студентов была наготове и полна энтузиазма. Они сидели на стульях прямо и хотели работать. Но как только актер переходил в режим халтурщика, остальные поддерживали его предложение словами «Какая разница?» «Мне все равно» или «Давайте уже что-нибудь запишем и покончим с этим». Когда актер вел себя как придурок, члены команды начинали оскорблять и обижать друг друга. Когда актер изображал нытика, его товарищи вскоре разваливались на стульях и в итоге тоже клали головы на стол. К концу сессии казалось, что кошки умерли у всех. К счастью, если вы не работаете в действительно неблагополучном месте, то можете общаться с коллегами весьма приятно. Исследователи отправились на производственную фирму на Среднем Западе и проследили за встречами сотрудников и начальников во время рабочего дня. У обычного сотрудника три приятные встречи приходились на одну негативную. Но когда исследователи рассмотрели, как менялось настроение рабочего на протяжении дня, подтвердился эффект негативности. Плохие разговоры значили больше, чем хорошие. Сотрудник начинал утро с радостью. Но одно гнилое яблоко могло быстро испортить настроение. Из трех типов личности придурок вредит сильнее всех. Другие могут затормозить работу группы и задавить ее энтузиазм. Но только враждебно настроенный и склочный человек может задеть и разозлить коллег. Особенно если их выделяют как недостойных команды. Это все вызывает древний страх, значимость которого психологи определили недавно. Социальное отвержение. Тебя никто не выбрал. Какие основные инстинкты движут людьми? Секс и агрессия, согласно знаменитому высказыванию Фрейда. Но теперь его заключения кажутся не совсем правильными. Ведь некоторые люди живут в довольстве и не ищут партнеров или повод подраться. Хотя секс и агрессия – важные стимулы. Психологи и нейроученые – недавно сосредоточились на другом желании, более глубоком и базовом. Его хорошо подытожил Уорренс Джонс, психолог из университета Теннесси, который десятилетиями изучал одиночество. «Я встречал многих людей, утверждавших, что у них нет друзей», — заметил он. «Но никогда не встречал тех, кто не хотел иметь друзей». Психологи не обращали особого внимания на эту необходимость до недавнего времени. Началось все с работы Баумайстера, в которой он представил официальный термин «желание обрести свое место». Конечно, вряд ли он первый понял, что люди мечтают о социальных связях. Баумайстер и его соавтор Марк Лири из университета Уэйк-Форест процитировали предыдущие исследования этой потребности, включая слова Джона Донна в 17 веке «Люди – не острова». Они не стали использовать высказывания Барбары Стрейзанд на эту тему. Но хотя желание востребованности было широко известно, Баумайстер и Лири утверждали, что психологи недооценили его как фундаментальный человеческий мотиватор. Желание быть частью общества почти так же сильно, как потребность в еде, ведь наши предки не могли выживать в саванне в одиночку. Жизнь человека зависела от группы, поэтому человеческому мозгу – пришлось развивать внутренние когнитивные и эмоциональные системы, которые требуют частых контактов с близкими людьми. По крайней мере, такую гипотезу выдвинули в работе 1995 года. Она подтолкнула ученых проверить ее, систематически исследуя желание востребованности. В первую очередь нужно было понять, как его исследовать. Баумайстеру было сложно заинтересовать своих выпускников этой неважной в то время темой. Но он нашел соавтора в лице Джин Твендж, постдокторанта, которая позже прославится своими исследованиями нарциссизма и тревожности у молодых людей. Они разработали две техники. Первая заключалась в тесте на оценку личности. После него некоторым из участников говорили, что им предстоит прожить жизнь, без романтического партнера или близких друзей. В конце эксперимента их убеждали, что все это выдумка. Люди, которым выносили такой социальный смертный приговор, реагировали негативнее тех, кому сказали, что они склонны к несчастным случаям и получат в жизни физическую травму. Социальная изоляция – не просто еще одна плохая новость. Она влияет на вас сильнее заявления, что ваше будущее полно сломанных костей и визитов в неотложку. Другая лабораторная техника заключалась в воссоздании плохого воспоминания с детской площадки, ужасно неловкого ритуала выбора сторон. Подобные эксперименты проводили так. Студенты колледжа собирались в большом помещении поболтать. Потом их разводили по разным комнатам и просили записать имена двух других людей из группы, с которыми они хотели бы работать в команде, на следующем этапе эксперимента. Один из исследователей возвращался с результатами, но, как обычно, не говорил подопытным морским свинкам, что происходит на самом деле. Игнорируя настоящие ответы, исследователи в случайном порядке оглашали каждому студенту один из двух вариантов. Некоторым говорили «Тебя выбрали все», а другим «Тебя никто не выбрал». В итоге, изучив реакции обеих групп, популярных детей и аутсайдеров, исследователи милосердно признавались в обмане. Эта экспериментальная техника стала известна как «Протокол выгнанного с острова». Название связано с методом исключения участников из телевизионного шоу «Последний герой» — «Сувайва». Используя эти и другие техники, ученые провели уже несколько сотен исследований желания востребованности — Они разработали шкалу для его измерения и подтверждения. Это фундаментальная и универсальная мотивация. Каждый из сотни опрошенных хотел быть своим в обществе. Принятие человека другими важно даже для известных одиночек, таких как отшельник с Северного пруда Кристофер Найт, который 27 лет избегал контактов с людьми, прячась в лесах штата Мен. Когда наконец в 2013 году... Его нашла полиция, он смущался, показывая им свое убежище. Оно было неприбрано. Желание быть частью группы закреплено в мозгу и служит четкой схеме – уклону негативности. Социальное отвержение намного сильнее принятия. Люди, внезапно ощутившие популярность, как студенты, которым сказали «вас выбрали все», обычно реагируют так же или немного лучше, чем люди в нейтральной контрольной группе. Но аутсайдеры реагируют иначе и в целом хуже. Их самоконтроль страдает, как показали эксперименты. Такие люди скорее склонны к прокрастинации на работе, нездоровому питанию, рискованным ставкам и попойкам. Они даже получают меньше баллов в тестах на интеллект и краткосрочную память. В то время как популярные студенты не получают больше баллов. Негативные реакции аутсайдеров были бы еще хуже без другого эффекта, удивившего исследователей. Боумайстер и Твендж ожидали подъема негативных эмоций аутсайдеров, но реакция была довольно сдержанной. Они определенно чувствовали себя несчастнее других студентов, но негативных эмоций у них больше не стало. Участники казались оцепеневшими, и позже выяснилось, что это не просто эмоциональный эффект. Социальное отвержение вызывало внезапное замедление сердцебиения. Физические ощущения людей притуплялись, как показал эксперимент, когда их пальцы поместили в клещи и постепенно сжимали. По сравнению с другими студентами, аутсайдеры чувствовали боль позже и потому могли терпеть ее дольше. Их реакция на отвержение была похожа на реакцию спортсменов, получивших ранение, но не чувствовавших боль до конца игры. Это естественный защитный механизм, выработанный, чтобы позволить раненому избежать опасности. Нашим предкам нужно было спасаться не только от животных и вражеских кланов, но и от социальных потрясений дома. Никто не хотел брать вас с собой на охоту или собирание. Несколько команд исследователей обнаружили, что в этот процесс вовлечены одни и те же нервные пути. Психолог Наоми Айзенберг просканировала мозг людей, играющих в видеоигру «Кибермяч». В начале игры человек объединяется с двумя участниками, но потом они его исключают, делая передачу друг другу. Еще исследователи просканировали мозг людей, которые переживали худший тип отвержения, смотрели на фотографию романтического партнера, недавно бросившего их. В обеих группах эмоциональное отвержение активировало в мозге участников регионы Которые отвечают и за физическую боль. И эмоциональную боль можно было лечить обычными лекарствами от физической боли. Психолог Натан Девол обнаружил, что тайленол облегчает боль от социального отвержения, судя по сканам мозга игроков в кибермяч и показателям в реальности. Люди, три недели ежедневно принимавшие парацетамол, замечали, что социальное отвержение приносило меньше боли. Еще одно исследование показало, что употребление марихуаны влияет на те же нейронные рецепторы, что и тейленол, и тоже снижает эмоциональную боль. Может показаться странным, что таблетка от мигрени лечит и сердце, но в этом есть эволюционный смысл. Невостребованность может стать такой же фатальной, как физическая угроза. Вот почему мозг использует один и тот же защитный механизм, чтобы разобраться с обеими. Учитывая важность социальных связей, аутсайдеры должны пытаться лучше ладить с другими. Но большинство ведут себя не так, по крайней мере, не сразу после отвержения. Оно подобно физическому удару и вызывает реакцию «бей или беги». Самая простая стратегия – сбежать. Психологи называют это социальным отчуждением. Его исследовали в лаборатории сначала заставляли учеников почувствовать себя аутсайдерами, а затем просили их помочь другим, пожертвовать деньги на благотворительность или сыграть в командную игру. Как обычно, в силу вступал эффект негативности. Общественное признание не особо меняло настрой. Популярные ученики вели себя так же, как контрольная группа. Но аутсайдеры меньше хотели помогать и сотрудничать. В одном исследовании ученый переворачивал кружку с карандашами, роняя их на пол рядом с учеником. Дети из контрольной и популярной группы быстро наклонялись, чтобы помочь подобрать карандаши. Аутсайдеры же просто сидели и смотрели, как это делает ученый. Неприветливость не помогала их социальному положению, но это было защитной реакцией. Так поступают и настоящие аутсайдеры, оставаясь в одиночестве. Оброшенные влюбленные сидят дома, слушая песни вроде «Hard in my heart» и «I'll never fall in love again». Другая типичная реакция – сражение. Люди злятся и пытаются мстить. Хотя гнев и агрессия не помогают завести друзей, они улучшают настроение, отвлекая человека от грусти и тревоги. Такие люди видят мир через покрытые кровью очки. Так Деволл подводит итог эксперимента. Испытав отвержение в лаборатории, участники начинают видеть во всем плохое. Они замечают враждебность и агрессию в словах и действиях, которые другие считают двусмысленными или нейтральными. Они злятся и не упускают возможность наказать другого человека, хотя тот их не отвергал. Примечательно, что такую реакцию наблюдали в искусственных условиях. Обычно исследователям трудно добиться этого в лаборатории. Чтобы наблюдать агрессивное поведение, тему тысяч исследований, обычно нужно спровоцировать людей злыми оскорблениями. Они станут вести себя агрессивно, только если человек их обидел. Но эксперименты по социальному отвержению – большое исключение. Как только люди оказываются в аутсайдерах, то вымещают злость на невинном человеке. Когда исследователи дают им оценить чужую компетентность или выбрать наказание во время игры, они хватаются за возможность выместить злость на том, кто никак им не навредил. Они мстят незнакомцу, которого больше не увидят, потому что даже в лаборатории социальное отвержение болезненно. Конечно, в реальной жизни оно имеет более серьезные последствия. Изучение массовой стрельбы в школах показало, что почти все стрелки были отвергнуты сверстниками или романтическими партнерами. Они нападали, не выбирая жертву, стреляли в едва знакомых школьников, потому что чувствовали, будто весь мир против них. Исследователи проверили несколько способов смягчить эффект отвержения. Например, просили аутсайдеров подумать о своих отношениях с партнерами или организовывали дружеское взаимодействие с другими людьми. Такие маленькие шаги работают аутсайдеры становятся менее злыми и замкнутыми. Если вы чувствуете себя отверженным в одной группе, найдите утешение в усилении связей в другой. Но хотя такая тактика помогает людям чувствовать себя лучше, она может создать проблемы внутри организации, провоцируя конфликты между группами. Если придурок из команды по продажам оскорбит сотрудника из отдела маркетинга, который станет искать утешение у коллег, Его команда наверняка сплотится. Но у нее может возникнуть неприязнь к продажникам. Исследователи выяснили, когда люди чувствуют себя частью группы отверженных, то объединяются, чтобы отомстить. И действуют агрессивнее, чем отдельные аутсайдеры. Их индивидуальную жажду мести усиливает древний инстинкт – племенная солидарность против общего врага. Одно плохое яблоко, Не обязательно портит тех, кто рядом с ним. Оно может натравить людей друг на друга. Спасая бочку. Когда Роберт Саттон прочитал работу Баумайстера ⁇ Плохое сильнее хорошего ⁇ он сразу вспомнил свой любимый термин для плохих яблок. Его произнесли много лет назад на встрече преподавателей Инженерного колледжа Стэнфорда, где Саттон преподавал организационную психологию. Вместе с коллегами он обсуждал, «Как заполнить пробел на кафедре, когда предложили кандидатуру, известную своими исследованиями?» «Хорошее. И личностными качествами?» «Плохое». Другой профессор сразу запротестовал. «Послушайте, мне все равно, получил этот парень Нобелевскую премию или нет», — сказал он. «Я не хочу, чтобы какие-то придурки портили нашу группу». Остальные профессоры согласились. Они смогли сохранить на кафедре атмосферу дружественной гавани, где нет препирательств и предательств, столь частых в мире науки. И решили не давать никому разрушить ее, поэтому установили неофициальную политику. С тех пор, выбирая кандидатов, они спрашивали, не нарушит ли этот человек наши правила никаких придурков. Оно так хорошо работало, что Саттон написал статью для Harvard Business Review и в дальнейшем популярную книгу «Правила. Никаких придурков». Чтобы научно обосновать этот подход, он искал литературу по негативному уклону, а позже занялся собственным исследованием. «Книга «Плохое сильнее хорошего» оказала большое влияние на мою работу», говорит он. «Она всегда становится любимым исследованием моих аспирантов. Эксперименты вкупе с наблюдением за действиями менеджеров Изменили мою точку зрения о причинах эффективности лидеров, команд и организаций. Первым делом бизнес должен исключать негативное, а не подчеркивать позитивное. Работая психологом, Саттон помог многим компаниям добиться успеха, убрав плохое. А еще он обнаружил, что почти все организации не умеют это делать. Первый шаг в решении проблемы плохих яблок – выявить их. Если вы сомневаетесь, заслуживает ли человек такого ярлыка, Саттон предлагает начать с двух вопросов. Первый. Поговорив с предполагаемым придурком, вы чувствуете себя хуже, подавленным, униженным, лишенным энергии или обесцененным? Второй. Направляет ли предполагаемый придурок свой яд на людей, которые обладают меньшей властью, а не большей? Усложненный подход личностный тест большой пятерки исследователи и рекрутеры фирм выяснили что кандидату сложно обмануть тест а его результаты судя по всему помогают предсказать как человек справится с работой тест эффективнее всего выделяет лентяев многие исследования выявили что низкая осознанность предсказывает проблемы в любой работе методы измерения способности прийти к согласию и нейротизма не универсальны и зависят от типа работы, но помогают определить придурков и нытиков. Но часто такие тесты недоступны и непрактичны и, в лучшем случае, могут только предложить советы. Нет быстрого надежного способа определить плохое яблоко в будущем работнике. Надо приложить усилия. Чем больше собеседований, тем лучше. Идеальная стратегия нанять людей только после испытательного срока или во время стажировки. Как вариант, попросить кандидата поработать в проекте с другими сотрудниками. Но даже тогда он может вести себя превосходно, и вы не сразу поймете, что наняли плохое яблоко. В такой момент возникает соблазн ничего не делать. Менеджеры избегают конфликтов, а сотрудники понимают, что не могут справиться с коллегой. Но чем дольше вы откладываете, тем больше вреда это приносит. Вот несколько принципов работы с плохими яблоками, которые протестировали и порекомендовали исследователи и менеджеры. Защитите себя. Самая большая опасность работы с плохим яблоком состоит в том, что оно и вас превратит в такое же. Фелпс и Баингтон выяснили во время исследования, процесс может быть таким незаметным, что люди его не осознают. Не забывайте, как заразные эмоции и негативное поведение, и чужие, и ваши собственные, советует Баингтон. Старайтесь быть позитивными и обращайте внимание на настроение группы. Ищите возможности проявить уважение к коллегам и улучшайте атмосферу приятными комментариями и языком тела. По возможности не взаимодействуйте с плохим яблоком, И если конфликта не избежать, дайте себе шанс отойти от него позже. Не злитесь и не вымещайте агрессию на других, а послушайте музыку. Устройте перестановку в бочках. Иногда яблоки показывают себя лучше в других условиях. Когда атмосфера в команде накаляется, быстрое назначение нового менеджера может решить проблему, не создав другую. Ненавистный для одной группы менеджер Вероятно, будет освежающий прямолинейным для другой. Следите, на кого вешаете ярлык. Не путайте полезную критику с вызывающим поведением. Вам ведь нужны люди, которые будут честно высказываться о проблемах и не станут слепо принимать идеи других. И помните, раздражающий в одной ситуации человек не обязательно целиком плохое яблоко. Не ждите что плохие яблоки изменятся сами. Они отличаются от хороших не только характером, но и мнением о нормах поведения. Социальные психологи нашли разницу во взглядах, которую назвали гипотезой треугольника, разработанной благодаря наблюдениям за участниками игры, которая проверяла готовность действовать сообща ради общей выгоды. Игроки, склонные к сотрудничеству, часто предполагали, что в этой игре два вида участников, Готовые работать в команде и те, кто в первую очередь заботится о себе. Готовые сотрудничать сначала надеялись на работу с другим игроком, но если тот оказывался эгоистом, они мстили, тоже становясь эгоистами. Несклонные сотрудничать обычно думали, что все остальные игроки тоже заинтересованы только в личном успехе. Поэтому начинали игру эгоистично и не понимали, почему это оскорбляет других. Изолируйте плохие яблоки. Когда юный Стив Джобс начал работать за 5 долларов в час в Атари, он буквально пах плохим яблоком из-за фруктовой вегетарианской диеты и отказа от дезодорантов и душа. Он называл коллег постарше «тупыми идиотами». В ответ босс назначил ему ночную смену. Эта стратегия изоляции вернула мир в офис. Другие компании тоже успешно ее использовали. Они отправляли плохое яблоко работать в одиночестве в далеком офисе. Более смелая стратегия подходит для командных заданий и заключается в объединении всех плохих яблок в одну группу. Порой это приводит к страшным спорам, но иногда сотрудники неплохо ладят друг с другом. Негативный человек может стать нормальным в команде, где все остальные гиперагрессивны. Когда группа состоит из «я первых», которые считают прочих такими же эгоистами, они, по крайней мере, знают, чего ожидать друг от друга. Вмешивайтесь сразу и не стесняйтесь. Вы можете попробовать начать осторожно с совета или обучения, но не ждите чуда. Скорее всего, вам придется быстро перейти на предупреждение и наказание. Саттон просит компании обращать внимание на общие затраты на придурков. Так фирма из Кремниевой долины поступила со звездным продажником. Он постоянно злился на коллег и портил жизнь помощникам, которые вскоре увольнялись. Когда пришло время ежегодных бонусов, ему выставили подробный счет, во что компании обошлось его поведение. Сюда включили 325 оплачиваемых часов, потраченных руководителями, сотрудниками отдела кадров и юристами, которые разбирались с результатами его вспышек гнева. 25 тысяч долларов, выделенных на его необоснованные требования. 5 тысяч долларов за встречи с психологом, назначенные продажнику из-за его жесткого подхода к менеджменту. 85 тысяч долларов за наем и обучение новых помощников. Общую сумму в 160 тысяч долларов, Вычли из его премии. Конечно, он рассердился. Забрали больше половины его бонусов. Но вообще-то легко отделался, ведь сумма не включала все эмоциональные мучения его коллег и потерю ими продуктивности. С учетом этих затрат, продажник, скорее всего, оказался бы в долгу у компании. Оценивая плохое яблоко, взгляните на всю бочку. Если вы рассматриваете только индивидуальную работу придурка, он может показаться впечатляющим и слишком ценным, чтобы его увольнять. Но иногда стоит избавляться даже от звезд. В компании Men's Warehouse руководители воспользовались собственным правилом «никаких придурков», когда разбирались с одним из лучших продавцов всей сети магазинов одежды. Как бы ни впечатляли его показатели, Он постоянно мучил других продавцов, отказываясь помогать им с клиентами и порой пытаясь переманить их. После его увольнения никто из продавцов не достиг таких же показателей, но общие продажи магазинов поднялись почти на 30%. Не заставляйте хорошие яблоки подстраиваться под плохое поведение. Несколько лет назад один из нас посетил небольшую конференцию в поисках новых идей. Туда были приглашены эксперты из разных сфер. Сначала разговор протекал легко и продуктивно. Но постепенно один человек начал перетягивать разговор на себя. Он вел себя так, словно групповая дискуссия, его личный семинар, беседа между ним и остальными. В итоге этот король-философ говорил половину встречи, а оставшееся время делили между собой девять других членов группы. Когда остальные пытались высказаться, он повышал голос и мешал им. Все были раздражены, но никто не хотел конфликтовать. Поэтому руководители группы применили классический подход – новое правило. Остаток конференции желающий высказаться должен был поднять руку и говорили все по порядку. Это давало людям слово, но серьезно мешало дискуссии. Вместо того, чтобы сразу ответить на идею, приходилось ждать своей очереди, и когда она наступала, тема уже уходила в другое направление. И, конечно же, тот хам все время поднимал руку и постоянно прерывал говорящего. Ожидаемый эффективный мозговой штурм в итоге стал собранием отдельных комментариев и идей, которые ни к чему не привели. Позже появился один хороший результат. Составляя планы на следующую встречу, Участники мозгового штурма не пригласили того хама. В этот раз им удалось добиться прогресса, потому что они обменивались идеями, и им не пришлось устанавливать протокол поднятия рук. Так они открыли свой закон «никаких придурков». И он снова сработал. Без колебаний увольняйте придурка, но при этом не ведите себя как придурок. Если другие стратегии не сработали, Избавьтесь от плохого яблока как можно скорее. Но сколько бы проблем сотрудник не создавал, пытайтесь отнестись к нему по-доброму. Это не только его вина, а общая ошибка. Вам изначально не надо было нанимать его, и он в любом случае почувствует тяжесть последствий. Щедро предложите ему помощь, время, совет, компенсацию, поиск подходящей новой работы. Это не просто достойное поведение но и разумная стратегия. Даже если его больше не будет рядом, остальные заметят, как вы с ним обошлись. И тут подключится эффект негативности. Малейшую жестокость по отношению к уволенному сотруднику будут помнить намного дольше добрых поступков.